Глава 10. Майкл покинул Макамбо так же, как и появился на нем через иллюминатор. Дело опять происходило ночью, и опять его приняли руки квека. Это было рискованное предприятие. Под покровом сгущающихся сумерек надо было действовать четко и быстро. Обвязав Квека под мышками веревкой, Дек Доутри спустил своего прокаженного слугу с верхней палубы в ожидающую их лодку. По дороге в каюту он встретил капитана Данкина, который счел необходимым предупредить. «Никаких шуток с Келлини боем не устраивать, Стюарт! Он должен!» Должен вернуться вместе с нами в Тулаги. Конечно, сэр, согласился Долту, Поэтому из осторожности я и держу его в заперти. Хотите взглянуть на него, сэр? Искренний тон приглашения показался капитану Данкину подозрительным. У него даже мелькнула мысль, что этот похититель собак наверняка уже припрятал Тилли Небоя где-нибудь на берегу. — Да, конечно. Я бы хотел поздороваться с ним, — ответил он. Каково же было удивление капитана, когда, открыв дверь в каюту Стюарда, они невольно разбудили Майкла, который спал, свернувшись клубочком на полу. Но если бы капитан увидел то, что произошло за этой дверью сразу же после его ухода, он возмутился до глубины его души. Через открытый иллюминатор каюты непрерывным потоком посыпалось все, что принадлежало доутри, включая черепаховые пластинки, фотографии и календари, украшавшие стены каюты. Последним был передан Майкл, которому строго настрого было запрещено лай. Остались только корабельный сундук и два чемодана, слишком большие, чтобы пролезть через отверстие иллюминатора, но уже абсолютно пусты. Когда через несколько минут Доутри вышел на палубу и остановился у трапа, чтобы поболтать с таможенным чиновником и старшим рулевым, капитан Данкен, бросивший на него случайный взгляд и представить себе не мог, что видит своего стюарда в последний раз. Капитан видел, как стюард с пустыми руками спускался по трапу и неторопливой походкой шел по пристани, вдоль верницы электрических фонарей. Майкла против обыкновения с ним не было. Спустя 10 минут после того, как капитан Данкин последний раз посмотрел на широкую спину Дега Доутри, тот вместе со всем своим имуществом уже сидел в шлюпке, которая направлялась в бухту Джексона. Доутри наклонился к Майклу и принялся ласкать его в то время, как Квек, тихо напивая себе под нос, всем сердцем радовался тому, что здесь, рядом с ним, находится все, что ему было дорого в этом мире. И время от времени ощупывал карман своей легкой курточки, проверяя, там ли его любимый варганчик. Это была расплата за обладанием Майклом, причем основательная. В избежании подозрений Дэк Доутри не взял причитавшегося ему жалования в конторе Бернс, Филлип и Компани и потерял таким образом 20 фунтов, то есть как раз ту сумму, которую он надеялся выручить за Майкла в тот вечер на берегу Тулаги. Он украл его, чтобы продать, а теперь сам заплатил за него сумму, на которую когда-то польстился. Хорошо было сказано кем-то. Лошадь унижает низкого и возвышает благородного человека. Это можно сказать и о собаке. Кража собаки с целью продажи была сродни падению, причиной которого был Майкл. Но все поглощающие любовь к нему, побудившая до утра не задумываясь заплатить за Майкла подобную цену, облагородила стюарда. И теперь под звездным небом юга Пересекая в своей шлюпке тихую гавань, он был готов ценой своей жизни сохранить право на обладание Майклом, которого изначально предполагал обменять на несколько дюжин пива. Когда на рассвете Мэри Тернер в сопровождении буксира выходила из бухты, Доутри, Квек и Майкл последний раз в жизни любовались Сиднеем. «Довелось таки...» «Моим старым глазам снова увидеть эту прекрасную гавань!» Бормотал старый моряк, стоявший рядом с ними. И до утра не мог не заметить, как фермер с ростовщиком настороженно переглянулись. Это было в 52-м. В 1852 году, в такой же чудесный день, мы с вином и песнями покидали Сидней на бдительном. Это было великолепное судно, джентльмены! прекрасная хорошо оснащенное судно команда какая это была команда один моложе другого всем нам тогда не было и 40 лет сумасшедшая веселая компания наш капитан был уже почтенным джентльменом 28 лет третьему помощнику едва сравнялось 18 и пушок на его еще не тронутых бритвой щеках был похож на нежный бархат Он тоже погиб на Баркасе. А капитан испустил дух под пальмами на безымянном острове. И темнокожие девушки плакали над ним, охлаждая опахалами раскаленный воздух. Дек Доутри не стал больше слушать о том, что было дальше. Он отправился вниз, чтобы приступить к своим новым обязанностям. Но пока он менял на койках белье и наблюдал за квеком, который пытался отмыть заросший грязью пол, Он бормотал, покачивая головой. Мудрый. Да чего мудрый старик. Да не всяк глуп, кто с виду дурак. Прекрасные очертания Мэри Тернер объяснялись тем, что она была построена для охоты на тюленей По этой же причине палубы и все ее помещения были широки и просторны. Носовой кубрик, рассчитанный на 12 человек, занимали всего лишь 8 матросов Скандинавов. В пяти кормовых каютах располагались трое охотников за кладом старый моряк и помощник капитана, толстый добродушный фин, которого все называли Джексоном, потому что не могли выговорить имя, которое он написал в контракте. На судне было еще одно помещение, которое отделялось от остальных плотной перегородкой и лестницей, соединялось с палубой. Оно было значительно просторнее остальных кают. В нем помещалось шесть коек, каждая из которых имела полок и была вдвое шире, чем койки в кубрике. Что, хороша, каюта, а, Квек? Обратился Доутри к своему 17-летнему темнокожему папуасу с высохшим старческим лицом, ногами, как у живого скелета, и торсом старого японского борца с огромным животом. А, Квек! Что ты об этом думаешь? Квек, потрясенный величиной помещения, потерял дар речи и только выразительно вращал глазами в знак согласия. — Вас а, нравится этот койка? — подобострастно спросил кок, маленький пожилой китаец, движением руки приглашая Доутри занять его койку. Доутри покачал головой. Он давно уже усвоил, что с коками надо ладить Потому что они бывают подвержены внезапным приступам душевной болезни и запросто могут разделаться со своими товарищами с помощью ножей для разделки мяса. Кроме того, напротив, располагалась другая койка, ничуть не хуже этой. Квеку до приказал занять койку, которая находилась рядом с койкой китайца. Таким образом, в его распоряжении оставалась вся правая сторона каюты, целых три койки. Ту, что находилось рядом с ним, он определил для килени боя и поставил об этом в известность квека и китайца. Доутри видел, что А-мой так звали Кока был не совсем доволен подобным распределением мест. Но он не придал этому особого значения, хотя ему и показался весьма любопытным тот факт, что китаец посчитал унизительным спать в одной каюте с собакой. Через полчаса после уборки Доутри вернулся к себе в каюту, чтобы послать Квека за бутылкой пива. И увидел, что Амой перенес свои пожитки на третью койку с правой стороны. Таким образом он оказался в одном ряду с Доутри и Майклом, а Квек остался в полном одиночестве на левой стороне. Любопытство Доутри возросло. Что случилось с китаёзой?» спросил он Квека. Какого черта он не хочет, чтобы его койка была рядом с твоей? Почему? В чем дело? Моя очень сердит на китойоза. Может, он думать, мой будет... «Кушать китаёза сострил квек, что с ним редко случалось. Ладно, заключил Стюарт. Посмотрим, в чем дело. Неси мои вещи на свою койку, а свои переложи на мою. Квек повиновался, и теперь Квек, Майкл и а мой оказались на левой стороне каюты, а Стюарт в полном одиночестве на правой. Когда дело было сделано, Доутри вышел из каюты и снова принялся за работу. Вернувшись через некоторое время, он застал Амоя, переносищим свои пожитки на левую сторону. Только на этот раз китаец выбрал себе крайнюю от двери койку. Этот мошенник, похоже, ко мне неравнодушен, улыбнулся про себя Стюарт. Иначе он не мог объяснить себе, почему Амой старается держаться подальше от Квека. «Моя менять?» — объяснил старый китаец, примирительно и заискивающий глядя на стюарда в ответ на его прямой вопрос. «Моя любит менять. Всегда менять. Понимаешь?» Доутри отрицательно покачал головой. Он так ничего и не понял, потому что косые глаза китайца не выдавали. Больше того страха, с которым он украдкой поглядывал на скрюченные пальцы левой руки Квека, на его лоб, где кожа между бровей слегка потемнела и чуть уплотнилась, и на три короткие вертикальные линии или складки, которые придавали его лицу сходство со львом. Львиный лик – так и называют в медицинских кругах эти признаки страшной болезни. Время шло, и нередко Стюарт после пятой бутылки пива в шутку менялся местами с Квэком. И неизменно, Амой перекочевывал на другую сторону каюты. Доутри по-прежнему не замечал, что китаец ни разу не занял койки, на которой раньше спал квек. В конце концов, Квек успел перебывать на всех шести койках. Тогда Амой сделал себе гамак из холста. Подвесил его к потолку и с тех пор каждую ночь спокойно покачивался там. Но и этот факт не насторожил доутри. Он просто не задумывался над этим, считая подобное поведение одним из проявлений непостижимого и загадочного склада ума китайцев. Он заметил, однако, что Квеку вход на камбус был строго воспрещен, отметил, Он ищу одну особенность китайцам, о которой часто говаривал. Это самый чистоплотный китаец, которого только видел свет. В камбузе чистота, каюта вылезана, все вылезано. Если он не моется сам и не стирает свою одежду и просто не значит, а шпаривает крутым кипятком всю посуду на камбузе. Он даже свои одеяла кипятит раз в неделю, ей-богу. Но Стюарт особо не задумывался над необыкновенным поведением китайца. Совсем другое занимало его мысли. Познакомившись с пятью субъектами-обитателями кормовых кают, он стал присматриваться к ним, пытаясь понять, как же на самом деле они относятся друг к другу и ко всей ситуации в целом. И это отнимало у него немало времени. Кроме того, его заинтересовал маршрут Мэри Тернер. Ведь нет такого моряка, который не хотел бы знать, каким курсом идет его корабль и каков ближайший пункт его назначения. «Похоже, мы идем по линии, которая проходит к северу от Новой Зеландии!» Строил свои предположения Доутри в сотый раз, украдкой заглядывая в Нактоус, ящик для судового компаса. Но это было все, что ему удалось разузнать. Капитан Доун? Самолично проводил все необходимые наблюдения и никого, даже своего помощника, не подпускал к их разработке и самым тщательным образом запирал на ключ карту и вахтенный журнал. Доутри знал о горячих спорах, происходивших в кают-компании, предметом которых было обсуждение долготы и широты. Больше он ничего не смог разузнать. Еще в самом начале экспедиции ему было заявлено, что единственное место, где его не должно быть во время подобных совещаний – это кают-компания. Хотя он не мог не заметить, что совещания эти были настоящими сражениями, во время которых господа Доун, Нишиканта и Гримшоу орали друг на друга и колотили кулаками по столу, за исключением моментов, когда они терпеливо и очень вежливо расспрашивали, «Старого моряка». «Они за что-то злятся на него», решил про себя Стюарт. Но сколько он не старался, так и не смог разгадать за что. Чарльз Стоу Гринли звали старого моряка. И это было все, что узнал Доутри. Больше он ничего не смог от него добиться, кроме бессвязного бормотания о жаре на баркасе и о сокровищах, лежавших в песке на глубине шести футов. «Здесь некоторые из нас морочат кое-кому голову, а другие с удовольствием за этим наблюдают», — закинул как-то удочку Доутри. «Я уверен, что на днях увижу интереснейший спектакль, и чем больше я за этим наблюдаю, тем больше меня это восхищает». Старый моряк мечтательно поглядел на Доутри своими невидящими глазами. «На бдительном все стюрды были молоденькими, совсем детьми». — пробормотал он. — Да, сэр, — шутливо согласился Доутли. — Судя по вашим рассказам о бдительном с его юной команды, это был еще тот корабль, не то что толпа старых рычей на нашем судне. Что-то я сомневаюсь, что вся эта молодежь смогла бы так же ловко морочить голову, как морочат ее здесь, на Мэри Тернер. Я восхищен этим, сэр. — Я вам... «Кое-что скажу!» — ответил старый моряк с таким таинственным видом, что Доутри даже наклонился к нему, чтобы получше расслышать. «Ни один из стюардов на бдительном не умел так готовить мой любимый виски, как это умеете вы. В те дни мы не знали коктейлей, но херес и горькие настойки у нас не переводились. И прекрасные аперитивы, конечно, да, великолепные аперитивы». «Скажу вам даже больше», — заговорил старик, перебивая Доутри, чтобы помешать его очередной попытке разобраться в подлинном положении дел на судне и в той роли, которую во всем этом деле играл он сам. «Скоро пробьет пять склянок, и я бы с удовольствием отведал один из ваших прелестных коктейлей перед тем, как идти к обеду». После этого эпизода Доутри стал еще подозрительнее посматривать на старика. Но дни шли, а он все больше и больше убеждался в том, что Чарльз Стоун Гринлив просто тряхлый старик, искренне убежденный в существовании клада, погребенного где-то в южных морях. Однажды, занятый чисткой медных поручней в кают-компании, Доутри подслушал, как старик рассказывал гримшоу и армянскому еврею историю ужасного рубца и недостающих пальцев. Эта парочка старалась подпоить старика в надежде развязать ему язык и вытянуть из него какие-нибудь новые подробности. «Дело было на Баркасе», — раздался кудахтующий голос старика. «Бунт вспыхнул на одиннадцатый день. Мы все, кто находились на корме, оказали им мощное сопротивление. Это было настоящим безумием. Мы жестоко страдали от голода. Но жажда доводила нас просто до сумасшествия. Из-за воды все и началось. Видите ли, мы обычно слизывали росу с лопастей весел, с банок на грибных лодках, со скамеек и со всех внутренних обшивок. И каждый из нас имел право утолять жажду только на участке, предназначенном именно ему. Таким образом... Румпель, верхняя часть руля и половина кормовой обшивки правого борта баркаса принадлежали второму офицеру. Ни один из нас не посягал на его собственность. Вторая половина обшивки правого борта принадлежала третьему офицеру, храброму и очаровательному парнишке 18 лет. Они наметили линию раздела и слизывали скудные капли росы оседавший в ночные часы, даже не помышляя о том, чтобы нарушить границу. Они были слишком порядочными людьми. Чего нельзя было сказать о матросах, которые дрались из-за покрытых росинками поверхностей. Ведь в ночь накануне бунта один из них пырнул другого ножом. В ту ночь, ожидая, когда роса обильно покроет принадлежавшую мне поверхность, я услышал. Будто кто-то уже слизывает ее с планшира, который от скамейки до кормы был моей собственностью. Очнувшись от кошмарного сна, в котором мне мерещились кристальные родники и полноводные реки, я стал прислушиваться, боясь, как бы этот ночной воришка действительно не перешел на мои владения. Но он все ближе подходил к ним. Я ясно слышал, как он... Вздыхал и кряхтел, вылизывая сырое дерево. Точно животное, которое ночью на пастбище щиплет траву и все ближе и ближе приближается к вам. К счастью, у меня в руках была подножка для грибцов, с которой я хотел собрать осевшую росу. Я не знал, кто это, но когда он перешел за мою линию и кряхтя и оха, и принялся слизывать драгоценные капли, принадлежавшие мне... Я треснул его под ножкой. Удар пришелся как раз по носу ночного вора. Им оказался наш боцман. И вспыхнул бунт. Нож боцмана полоснул меня по лицу и отхватил мои пальцы. Третий помощник, 18-летний паренек, славно дрался бок о бок со мной и спас меня. Но едва нам удалось скинуть тушу боцмана за борт, как я сразу же потерял сознание. Шарканье ног и движение в каюте вернули доутри к действительности, и он продолжил оставленную на время работу. «Старику, видно, здорово досталось», — пробормотал он про себя, усердно натирая медные поручни. «И чего только не случится на море». «Нет!» — высоким фальцетом продолжал старый моряк, отвечая на чей-то вопрос. «Я потерял сознание не от ран. Напряженная борьба отняла у меня все силы, я был слишком слаб, но мой организм был настолько обезвожен, что раны почти совсем не кровоточили. Самым удивительным в этих обстоятельствах было то, с какой скоростью все зажило. На следующий день второй офицер зашил мои раны с помощью иголки, которую он сделал из костяной зубочистки и ниток, вытянутых им из старой просмоленной парусины. Могу я узнать, мистер Гринлиф, были ли кольца на отрезанных пальцах, услыхал до утра вопрос Симона нешиканты Да, и одно из них было очень красивым. Я потом нашел его на дне баркаса и подарил торговцу сандаловым деревом, который спас мне жизнь. Это был перстень с крупным алмазом. Я заплатил за него... 180 геней английскому матросу на Барбадосе. Он украл его где-то, хотя этот перстень, без сомнений, стоил гораздо больше. Он был прекрасен. Торговец с сандаловым деревом не только спас мне за него жизнь, но еще и стратил больше сотни фунтов на мою экипировку и билет от острова Четверга до Шанхая. В тот же вечер доутри подслушал разговор который состоялся между Симоном Нешикантой и Гримшоу на неосвещенной корме. «Его перстни не выходят у меня из головы», — говорил Нишиканта. «Сейчас таких не увидишь. Это настоящие старинные персни, не те, которые сейчас носят мужчины. А, такие перстни в старину принадлежали джентльменам. Я имею в виду истинных джентльменов, знатных вельмож. Хотел бы я, чтобы нечто подобное попало ко мне в заклад. Они стоят бешеных денег. Скажу тебе по секрету, Килин и Бой, что до конца путешествия я, может быть, еще 40 раз пожалею о том, что согласился на жалование, а не на долю в прибылях. Делился своими мыслями доутри, утра, осушая шестую бутылку пива, в то время как Квек снимал с него сапоги. Поверь мне, Килин, Этот старый джентльмен знает, о чем говорит. В свое время он был парнем хоть куда. Просто так люди пальцев на руках не теряют и не получают на память шрамов через все лицо. Да понабрасно щеголять кольцами, от которых у еврея-ростовщика текут слюнки. Они тоже не станут.